Другая главная фигура, которую мы должны упомянуть здесь, это мой бывший коллега Алфред Уайтхетт, 1861-1947 годы. Мы уже встречали его в качестве математического логика. После принципия математика его интересы постепенно менялись в сторону философских проблем, возникающих вследствие развития современной науки, и в конечном итоге он обратился к метафизике. В 1924 году Он фактически начал новую карьеру, так как был назначен профессором философии в Гарварде. Его работы, относящиеся к этим последним годам, часто очень неясны, и их трудно читать. Хотя, конечно, сказать, что книга трудная, это само по себе еще не критика. Я должен признать, что метафизические рассуждения Уайетхеда несколько странны для меня, однако я попытаюсь кратко изложить их. Уайтхед считает, что для того, чтобы понять мир, мы не должны следовать традиции Галилея и Декарта, которые делят реальное на первичные и вторичные качества. На этом пути мы просто получаем картину, искаженную рационалистическими категориями. Мир, скорее, состоит из бесконечного набора полнокровных событий, каждый из которых, как представляется, отчасти напоминает Лейбницевы монады. Однако, в отличие от монад, События моментальны и умирают, чтобы дать место новым событиям. Эти события каким-либо образом происходят и с объектами. Набор событий можно представлять себе как гераклитов поток, а объекты как Парменидовские сферы. По отдельности они, конечно, абстрактные. В реальных процессах оба неразрывно связаны. Страница 444. Что касается настоящего контакта с реальным, то он, кажется, требует познания, получаемого благодаря объединению познающего субъекта и его объекта в единую сущность. Это напоминает нам о Спинозе, и Уайтхед действительно считает, что любое предположение следует рассматривать в его отношении ко всей общей системе. Ясно, что это форма системного идеализма, хотя он не совсем такого характера, как идеалистические черты философии Дьюи. Если концепция целого у Дьюи восходит к Гегелю, то идеализм Уайтхеда имеет больше общего с органическими понятиями позднего Шеллинга. Такова очень короткая основная тема метафизики Уайтхеда. Я не претендую на знание того, какое положение она займет в истории философии. Однако особый интерес представляет то, как метафизическое учение возникает здесь прямо из обращения к общим проблемам науки. В действительности мы видели то же самое в случае с рационалистами XVII века и идеалистами XIX века. Поскольку научная теория пытается охватить весь мир, то она преследует цель, сходную с той, что преследует метафизика. Отличие науки заключается в большей ответственности по отношению к трудным, неподдающимся объяснению фактам. Если о XIX веке можно сказать, что он изменил мир в большей степени, чем что-либо до сих пор, то в последние 50 лет произошли еще более значительные изменения. Первая мировая война обозначила конец эпохи. Ведущая идея, вдохновлявшая людей в течение нескольких поколений понятие прогресса, казалось, что мир продвигался по направлению к лучшему, более цивилизованному состоянию. Западная Европа выступала в качестве доброжелательного хозяина, а остальной мир находился в политической и технической зависимости от нее. В некоторых отношениях этот взгляд на мир был справедливым. Запад, конечно, преобладал как в политическом плане, так и в плане материального могущества, предоставляемого промышленностью. Все это было подкреплено громадной самоуверенностью и ощущением, что Бог на стороне прогресса. Развитие промышленного общества вызвало чрезвычайно высокий рост численности населения. За век население Англии выросло в пять раз, и тем не менее мрачные предсказания Мальтуса не оправдались. Напротив, по мере того, как промышленное общество начало преодолевать свои первоначальные проблемы, образ жизни общества в целом постепенно становился более комфортабельным. В результате этих изменений преобладало чувство оптимизма и уверенности в будущем, которое затем было отчасти поколеблено. Этот общий оптимистический тон разделялся всеми основными интеллектуальными силами века. Утилитаризм, прагматизм и материализм – все они пропитаны им. Самым выразительным примером, возможно, является марксистское учение. Страница 445. Оно сумело сохранить свою веру в жизнеспособность прогресса даже до настоящего времени. Это единственная политическая теория, которая придерживалась своей изобретательной веры, несмотря на волнения перевернувшие с тех пор мир. В своем несгибаемом догматизме и утопических представлениях марксизм является пережитком XIX века. В такой опьяняющей атмосфере прогресса людям казалось, что мир стоит на твердом основании. Это предубеждение окрасило мышление не только тех, чье материальное положение позволяло иметь такой оптимистический взгляд. Неимущие также ощущали, что их участь может быть и будет улучшена, надежда, в которой они в конечном итоге не были разочарованы. Тем временем прогресс образования указал путь, следуя которым люди могли улучшить свое положение, поскольку в этом новом обществе те, кто не имел преимуществ положения могли подняться вверх по социальной лестнице благодаря знаниям и мастерству. Такой элемент конкуренции был чем-то новым в социальной области. Конкуренция между торговцами, конечно, так же стара, как самоторговля, но представление, что человек может улучшить свое положение благодаря собственным усилиям, было сравнительно недавнего происхождения. Во времена Средневековья было принято, что каждый человек занимает место, предназначенное ему Богом, и греховно вмешиваться в божественно предписанный порядок. Эти старые взгляды были подвергнуты сомнению мыслителями Ренессанса. XIX век отклонил их вовсе. Условия, которые мы описываем здесь, относятся, конечно, только к тем регионам, где крепко обосновалось индустриальное общество. Это касается Англии и значительной части Западной Европы. Нужно помнить, что в этих районах проживает 60 часть населения земного шара. Влияние, которое эти страны оказали на мировую историю, в результате их бурного развития совершенно не пропорциональна численности их населения. Но здесь нет ничего нового для человеческих дел. В прошлом по размеру территории Персидская империя превосходила Грецию, а ее духовное влияние было практически ничтожным. Тем, кто жил в этот период, вдохновляясь мыслью о прогрессе, казалось возможным с уверенностью планировать будущее. Условия жизни были достаточно стабильными, чтобы люди могли спокойно смотреть в будущее. В то же время эти планы были целиком личным делом. Человек достигал положения и уверенности благодаря своим собственным длительным усилиям. Что касается неимущих, то отношение к ним – Немногих высоконравственных и ответственных граждан было отношением благотворительности и добровольной помощи. Первые шаги по предоставлению социальной помощи были сделаны, как ни странно, Бисмарком, который ввел медицинскую страховку для рабочих, чтобы лишить своих социалистических противников их поддержки. Страница 446. Другой выдающейся чертой этого периода был либеральный взгляд на политику. Считалось, само собой разумеющимся, что работа правительства – это маргинальная деятельность, чья функция – разрешать конфликты между сталкивающимися интересами социальных групп. В вмешательстве в дела промышленности или торговли даже не заикались. То, что современные правительства сами должны управлять промышленностью – результат влияния марксизма на наш общий подход к социальным вопросам. Что касается свободы передвижения – то она была совершенно не ограничена на большей части территории Европы. Тогда, как и сейчас, лишь Россия была отчасти исключением. Вы могли путешествовать без любых документов в любой части Западной Европы, но не в царской России, где требовался паспорт. В то же время люди не путешествовали тогда как много, как сейчас. В известной мере это было следствием большой стоимости поездок, которая ограничивала передвижение тех, кто был не очень состоятельным. Таможни, которые были с тех пор введены, показывают, насколько упало международное доверие. В политической сфере, начиная с 1870 года, около 50 лет Западная Европа наслаждалась миром. Но это счастливое положение дел не характерно для остального мира. Колониальные конфликты потрясали Африку и Дальний Восток, Россия терпела неудачи в войне с японцами, которые быстро достигли успехов, лихорадочно осваивая техническую культуру Запада. И все же для тех, кто жил в Западной Европе, Она казалась замечательно мирным местом. Такая ситуация существовала еще 50 лет назад. Оглядываясь назад, можно подумать, что люди в те времена жили в мире горез. Вся эта система ценностей и предвзятых мнений была разрушена мировой войной 1914-1918 годов. Несмотря на развитие национального сознания, в течение XIX века конфликты на почве национальных различий до тех пор сдерживались. Теперь они вырвались на свободу, ввергнув мир в кровавую бойню подобные которое человечество до тех пор не испытывало. Следствием этой катастрофы было падение былой уверенности в прогрессе, развилась атмосфера подозрительности между народами и странами, от которой мир так и не оправился. С чисто технической стороны Первая мировая война показала, насколько далеко совершенствование оружия обогнало стратегические и тактические концепции военных. Результатом стало гигантское и ничего не решившее кровопускание, которое очень сильно ослабило Западную Европу, нестабильное состояние и ослабление Франции с 1918 года в большей мере его следствие В то же время и Соединенные Штаты начали теперь играть все более важную роль в мировых делах. С другой стороны, Россия прошла через большевистскую революцию и построила новое индустриальное общество, значительно более мощное, чем то, каким когда-либо была Царская империя. Страница 447. Националистические чувства, тлевшие под поверхностью со времен Венского конгресса, теперь нашли выражение в образовании новых национальных государств, каждая из которых относилась с подозрением к своим соседям. Свобода передвижения была ограничена, и только теперь эти ограничения постепенно ослабляются. Тем не менее, стало ясно, что дальнейшие межнациональные войны между европейскими народами будут теперь угрожать самому существованию западной цивилизации – Создание этого было основной движущей силой образования в 1919 году Лиги наций. Одним из главных поборников попытки заложить основу мирного сотрудничества между народами был президент Соединенных Штатов Вильсон. Тот факт, что это предложение в конечном итоге не было поддержано его собственной страной, с самого начала ослабил положение Лиги. Тем временем поражение центральных держав вызвало реакцию более чем когда-либо жестокое и бескомпромиссное националистское движение. За 20 лет существования Лиги наций диктатура национал-социалистов в Германии привела ко Второй мировой войне, которая по размаху и разрушениям превзошла все предыдущие войны в истории. Большая техническая мощь вооружений и более сильные идеологические мотивы, поставленные на карту, превратили войну между армиями в тотальную войну которая оказывала непосредственное воздействие как на мирных граждан, так и на солдат. Атомная война впервые была трагически продемонстрирована на Японии, куда были сброшены первые атомные бомбы. Это последнее достижение в создании разрушительного оружия означало, что человечество поставило себя на грань самоуничтожения. Окажемся ли мы достаточно мудрыми, чтобы противостоять искушению его использования, еще предстоит увидеть. Будем надеяться, что объединенные нации, которые после Второй мировой войны заняли место Старой лиги сумеют удержать людей от уничтожения друг друга. На протяжении всей истории двумя основными силами, дававшими особый толчок к техническому развитию, были торговля и война. Последние события показали это наглядно. Развитие электроники и средств связи произвели то, что некоторые называют второй промышленной революцией. Все это изменяет мир прямо на наших глазах, даже еще более радикальным образом, чем первая промышленная революция, основанная на использовании силы пара и создании паровых двигателей. В наше время транспортные средства подверглись таким изменениям, которые не снились в XIX веке. Со времен Рима способы путешествия изменялись сравнительно мало, до появления железных дорог. С тех пор человек превратил легенду об Икаре в реальность. Всего около 80 лет назад казалось фантастикой, что можно обогнуть земной шар за 80 дней. Теперь стало возможным сделать это за столько же часов. Страница 448. Это далеко шагнувшее развитие техники в некоторых отношениях шло вперед быстрее, чем человек мог приспособиться к своему новому окружению. Начать с того, что крупные международные конфликты внесли свой вклад в подрыв чувства уверенности, которое преобладало в предыдущем веке. Невозможно уже было рассматривать вещи в отдаленной перспективе, как это было раньше. В то же время государство стало ограничивать свободу действий, когда-то принадлежавшую личности. Этого вызвано разными причинами. На первом месте стоит тот факт, что возрастающая сложность экономической жизни промышленных наций сделала их очень чувствительными ко всем видам волнений. В сравнении с эпохой Средневековья, наше общество значительно менее устойчиво, следовательно, необходимо в какой-то мере осуществлять контроль над силами, которые могут вредить государственной политике. Во-вторых, возникает проблема оказания некоего уравновешивающего влияния чтобы противодействовать неизбежно случающимся отклонениям. Это подразумевает вмешательство государства в экономическую жизнь. В-третьих, недостаток уверенности в будущем теперь в какой-то мере компенсируется услугами, предоставляемыми государством. Эти изменения часто имеют очень мало общего с политической системой страны. Прежде всего, они зависят от уровня технологий нашей цивилизации. Примечательно, насколько похоже выглядят эти вопросы в странах, которые в политическом плане очень отличаются друг от друга. Давление организованности современной жизни было причиной появления философии новых черт и рационалистского мышления. В определенном смысле они были реакцией против идеологического оправдания власти, которая вдохновила современные автократические режимы. Это также бунт против угрозы человеческой свободе, который, как полагают, исходит также от науки. Основная ветвь философского и рационализма обнаруживается в экзистенциалистских учениях, которые в последнее время играли доминирующую роль в философии Франции и Германии. Об этом мы вскоре сделаем некоторые краткие замечания. Здесь же отметим, что это направление охватывает обширную область различных учений, часто находящихся не в ладах друг с другом. Попутно с экзистенциалистскими учениями на континенте обозначился возврат к традиционной метафизике – В Великобритании философия в последнее время двигалась в основном по лингвистической колее. Никогда разрыв между континентальной и британской философией не был таким заметным, как сегодня. На деле обеими сторонами уже не допускается, что другая сторона действительно занимается философией. Такова в общих чертах обстановка на современной сцене. Страница 449. Предлагая общий набросок, человек рискует не только... «Исказить общую картину, но и утерять перспективу. От этого не застрахован никто. Тем не менее, мы можем прийти к одному общему заключению. Западная цивилизация до сих пор преобладала над остальным миром благодаря своей технологии. Вместе с научными и философскими традициями это давало ей большие преимущества. В настоящее время эти преимущества все еще дают знать о себе, хотя в природе вещей нет ничего, что делало бы их неизменными». По мере того, как технические навыки, которые были развиты на Западе, распространялись на другие регионы мира, наше преимущество постепенно исчезало. Экзистенциалистская философия на континенте в некоторых отношениях довольно загадочна. Действительно, временами трудно увидеть в ней что-либо, что можно было бы признать философией в традиционном смысле слова. Однако, общая отправная точка всего движения в целом выглядит так. Рационализм, как философия, не способен предоставить убедительное обоснование смысла человеческого существования. Применяя свою систему понятий, рационалист дает общее описание действительности, которому не удается ловить особый аромат личного человеческого опыта. Чтобы преодолеть этот явный пробел, экзистенциалисты опираются на разновидность того, что Кьер Кегор называл экзистенциональными способами мышления – Рационализму, рассматривающий мир с внешней стороны, недостает понимания непосредственности жизненного опыта, его следует улавливать экзистенционально изнутри. Этой очевидной головоломке можно давать различные объяснения. Можно было бы для начала предположить, что человеческая жизнь не имеет смысла или значения в том понимании, какое требуется для этих размышлений. Цель жизни – прожить ее так интересно, как только возможно. Скрытые цели, несбыточная Кроме того, в самой концепции экзистенциональных способов мышления есть серьезное слабое место. Если вы размышляете о существовании чего-либо, вы должны думать о чем-то определенном. Существование как таковое – это ошибочная абстракция. Даже Гегелю было известно об этом. Но это сокрушительное доказательство, без сомнения, действительное. И все же они не могут дать увидеть нам ясно, что имеют в виду эти мыслители. Следовательно, мы должны принять несколько более широкий взгляд на экзистенциализм и попытаться кратко обозначить, что же он старается доказать. Несмотря на отрицание идеалистической метафизики, экзистенциальная философия Карла Ясперса и признание им трех видов бытия сохраняют определенный элемент диалектики в геккелевском понимании. Ясперс, 1883-1969 годы, Пришел к философии через психологию, которую он увлекался в молодые годы, изучая преимущественно психопатологию. Страница 450. Человек всегда в центре его философских исследований. В этом смысле мы можем назвать его экзистенциализм гуманистическим. Это выражение было использовано Сартером по отношению к своему направлению философии. Но в противоположность объективному гуманизму, Возрождение экзистенциализм представляет в лучшем случае субъективный гуманизм. Значит, отчасти ошибочно для экзистенциалистских философов использовать по отношению к себе выражение Сартра. В учении Ясперса о бытии мы сталкиваемся с тремя различными понятиями. На самом низком уровне располагается объективный мир. Он просто находится. Его существование таким образом – это кавычки открыты "наличное бытие в мире" кавычки закрыты оно улавливается нами объективно это область науки во всех ее аспектах но это не равнозначно необходимому признанию нами своего собственного существования объективное существование которое изучает науки это препятствие для ощущения того более высокого уровня бытия который Ясперс называет бытие в себе или просто существование такой способ существования уже не подчиняются рациональным критериям познания, управляющим областью объективного бытия. Бытие в себе или личное существование всегда указывает по ту сторону себя. Было бы несправедливо по отношению к Ясперсу описывать его в аристотелевских терминах, говоря, что для него личное существование содержит в себе неопределенный запас возможностей. Стремясь преодолеть себя, я настраивается на третий вид бытия, который может быть назван трансцендентным – «бытием для себя», который включает обе предыдущие разновидности. Хотя Ясперс и не преследует той цели, которая вдохновляла идеалистов, тем не менее очевидно, что его три вида бытия представляют собой прекрасный пример диалектической прогрессии. Они должны каким-то образом находиться в рамках рационального. Страница 451-я. Это, как мы уже видели раньше, неотъемлемое затруднение любой теории, которая пытается ограничить возможности разума в принципе. Конечно, совершенно правильно указывать на горькую правду того факта, что люди движимы страстями в той же степени, что и разумом, или даже еще более. В принципе, это не ограничение разума. Но когда мы обращаемся к учению о разуме, которое пытается уверить нас, что сам разум недействительным, то возникают весьма неприятное противоречие Необходимо заручиться поддержкой разума для того, чтобы дать объяснение, чего бы то ни было. Отрицанию способности разума таким образом нельзя предоставить теоретический предлог. Он остается неясным и принуждает нас к молчанию. В какой-то мере это смутно признается экзистенциалистами, которые, следовательно, временами выступают в защиту молчания, даже если сами они не практикуют его. Что касается Ясперса, он видит это затруднение и пытается внести поправки, допуская, что разум в конце концов важен. На основе рассмотренного выше разделения бытия Ясперс считает, что наука, будучи обязательно по природе своей интерпретирующей, не может приобрести истинного понимания действительности. Наука, допускающая расхождение между объяснением и свойствами объекта, молча допускает неудачу. Представляется, что допущение Ясперса таково. Все утверждения являются искажением фактов только потому, что утверждение не идентично той ситуации, которая является его объектом. Поэтому утверждения считаются сомнительными, чего бы то они ни касались. Нужно отметить, что утверждение рассматривается здесь как неубедительное по самой своей природе, а не потому, что оно отделено от ряда других утверждений, которые придали бы ему полное значение. Философия по Ясперсу относится к трансцендентному виду бытия или бытия для себя. Или, скорее, философия – это стремление личности к трансцендентному. Что касается моральной стороны жизни личности, то она действует на уровне персонального существования. Именно на этом уровне люди понимают друг друга и испытывают чувство свободы. Поскольку свобода находится вне рациональной сферы, то мы не можем дать ей рационального объяснения – мы должны довольствоваться признанием ее определенных проявлений. Наше ощущение, что мы свободны, как сказано, сопровождается определенной склонностью к опасениям или страху, как называют это ясперс, заимствуя выражение у Кьеркигора. В целом мы можем сказать, что тогда, как уровнем наличного бытия в мире управляет разум, областью бытия для себя управляют настроение. В то время как экзистенциализм Ясперса на трансцендентном уровне оставляет место для уточнений, как и у Кьерки совершенно другой тон преобладает в более метафизически окрашенных трудах Хайдегера 1889-1976 годы. Страница 452. Его философия, своеобразная по терминологии, крайне трудна для понимания. Нельзя удержаться от подозрения, что язык здесь как бы поднимает бунт. Интересным моментом в рассуждениях Хайдеггера является то, что он настаивает на небытие, как на чем-то позитивном. Как и многое другое в экзистенциализме, это психология, желающая быть логикой.